Глава пятьдесят ч е т р Как выбрать подарок. Обычно Амана был прилежным и внимательным на уроках, поэтому сдал экзамены без особых усилий. Он сверил свои ответы с махеру и обнаружил, что его оценка была примерно такой же, как и обычная. Что Шон серьезно относился к школе, так что ему не приходилось беспокоиться о пересдачах. Ицуки тоже набрал неплохие баллы, а Читосу удалось избежать неудач. Так что казалось, что те, с кем был хорошо знаком Амана, не рисковали остаться на второй год. После экзаменов они будут провожать т р е т и й курсников по окончании учебы, к чему он не имел никакого отношения. После этого будет церемония закрытия. Но до этого было одно событие. Все победители дня Святого Валентина должны были чем-то отплатить. Не говоря уже о том, был ли а м а н ы победителем, он естественно намеревался отблагодарить м а х е р у и читосы после получения от них подарков. Однако он был обеспокоен тем, что ему следует подарить. Для Читоса он планировал купить набор белый день в кондитерской, в которой он уже был на Рождество, вместе с некоторыми коллекционными товарами для персонажей. Проблема была в Махеру. Он чувствовал, что Махеру будет рада получить от него что-нибудь. Она с радостью приняла бы что угодно от аманы, и казалось, больше беспокоилась о его чувствах, а не о том, что он даст, даже если он и в ы б е р а л бы из того, что ей понравится. Он знал только, что ей нравятся сладости и милые вещи. которые понравились бы большинству девушек. Таким образом, он был разочарован тем, что не знал, что он должен был ей дать. В конце концов, о т о л и л ь н ы м к а м н е о котором она у п о м я н у л а в прошлый раз, не могло быть речи, поскольку это было бы бессмысленно и ограничивало его бюджет. Но он все еще не знал, что подарить. Он предпочел бы дать ей что-то приятное, а не что-то практичное для нее. Так он думал, когда дошел в универсальный магазин, глядя на уголок белого дня. Тем не менее, он никак не мог понять, чем же она на самом деле будет довольна. Было бы здорово, если бы подарок, который он сделал на этот раз, вызвал бы такую же реакцию, как и на плюшевого м и ш к у в прошлый раз. Нет смысла давать куклу дважды. Было много симпатичных кукол, но не хватало разнообразия, давая два одинаковых предмета. Однако слабое воображение Аманы могло думать о косметике и аксессуарах только как о вещах, которые нравятся девушкам. Он не был уверен, были ли они достаточно близкими, чтобы он мог выбрать для нее подходящий аксессуар. По крайней мере, она примет это. Но он задавался вопросом, обрадуется ли она этому. Конечно, он чувствовал, что будучи парнем и девушкой, они были в хороших отношениях. Но ему было интересно, сделает ли ее аксессуар счастливой. Было бы хорошо, если бы Ицуки отдал что-то такое ч и т о с ы но Манэ должен был отдать его Махеру, поэтому он бродил по специальному торговому уголку с разочарованным видом и мог показаться подозрительным парнем. После он переоделся в верхнюю одежду. Было бы странно, если бы мальчик бродил среди милых товаров. Он проворчал, что ничего не подходит, только чтобы к нему подошли сзади. Вы что-то ищете? Он повернулся и обнаружил женщину неопределенного возраста в фартуке магазина, улыбающуюся и стоящую позади него. Вероятно, она пришла на помощь, видя, как беспокоятся Аманы. Не было никакой другой причины, по которой она могла бы приблизиться к такому подозрительно выглядящему человеку, который бродил вокруг. э М, мне интересно, что я могу подарить на белый день. Неужели нет ничего, что привлекло бы ваше внимание? Люди выбирали здесь предметы из разных областей. Я поищу немного. А я, я не это имел в виду. Просто я не знаю, как описать наши отношения. Я не знаю, что я могу дать, чтобы меня не ненавидели. В каком смысле? Она не моя девушка, но довольно близка. Например, я не знаю, обрадуется ли она, получив аксессуар ы от того, кто ей может не понравиться. Его объяснение было расплывчатым, так как это было неловко. Но женщина улыбнулась, услышав это, вероятно, ошеломленная его беспокойством. Мужчины часто беспокоятся о таких вещах. Тогда как они решают? Что ж, большинство из них было обеспокоенным, но они решили купить э т о Если вы достаточно близки, вы можете дать один, и она не будет вас ненавидеть. Она не будет ненавидеть тебя. Когда он услышал эти слова, он почувствовал облегчение. Тем не менее, он немного запаниковал. Обычно она хорошо одевалась и, как правило, не надевала никаких аксессуаров. Несколько раз она их надевала, и все они были шикарными. У нее было острое чувство моды, и он не был уверен, что все, что он выберет, подойдет ей по вкусу. Если хотите, я могу порекомендовать вам несколько популярных среди женщин вещей. Пожалуйста. Благодарный за эту помощь Амана не раздумывая выпрямился и кивнул. М -м, ты его купил? После объяснения Ицуки над ним посмеялся, бросив взгляд, похожий на взгляд девушки из магазина. Они ели ежедневные комплексные обеды в углу кафетерия. И Амана случайно выпалил это, когда они говорили о белом дне. з а м о л ч и Ну что ж, я даю аксессуар, хотя мы не встречаемся. Разве это не странно? Перестань сомневаться. Ты парень, высоко держи голову. Кроме того, она рада получить что-нибудь от тебя. Не так ли? Раз уж т ы об этом упомянул, то да. Учитывая личность м а х е р у она была бы рада получить от него что угодно. Одна команда надеялась дать ей что-то, что действительно порадовало бы ее, что-то, что она могла бы использовать, и беспокоился, будет ли это соответствовать ее требованиям. Итак, что ты купил? Браслет с розовыми и золотыми цветочными узорами. Он чувствовал, что вместо прохладно выглядящего серебра и в п е ч а т л и т е л ь н о г о гламурного золота милый розовый и золотой цвет больше подошли бы Махеру. Будучи студентом, он никак не мог покупать драгоценные металлы. Поэтому выбрал нечто похожее по внешнему виду. Он решил, что из всех аксессуаров одного цвета он выбрал один с прекрасным дизайном, наиболее подходящий для м а х е р у Что? Похоже, это сделает ее счастливой, понимаешь? Тебе это не кажется непривлекательным? Нет, ты не слишком беспокоишься? Почему ты так пессимистичен? Она первая девушка, которой я действительно делаю подарок. Его мать не будет считаться таковой, как и ч и т о с ы м Он будет дарить сладости Читосем, что она и хотела. И он не думал, что это был подарок. Тебе действительно не хватает уверенности в таких вещах. Как у меня может быть уверенность в этом? Это для нее, понимаешь? Но она была довольно плюшевым мишкой. Ну это верно. а м а н ы посмотри на свои чувства. Ты потратил деньги и купил предмет, так что теперь тебе просто нужно вложить в него свои чувства, сказал Ицуки. Будет здорово, если работа окупится, пробормотала а м а н ы кладя руки на лоб. Казалось, пока не наступил белый день, ему придется поволноваться насчет своего решения.